Тир Булычев Шум за стеной Елизавета Ивановна отлично помнила темный длинный коридор на послеводьенном Арбате над зоомагазином. Комнату, в которой умещалась она сама, Наташа, Володя и мама. Запахи шумной коммунальной кухни, выползающие в коридор. Утренний кашель соседа. Причитание соседки Тани и хриплый рокот бачка в уборной. Тогда собственная кухня оказалась недостижимым символом житейской независимости. Квартира на Арбате давно уже провалилась в воспоминаний. После нее были другие, отдельные, но почему-то в последние месяцы Елизавете Ивановне снилась именно та арбатская гулкая кухня. Может быть, потому что впервые в жизни Елизавета Ивановна осталась одна, если не считать пятилетней Сашеньки, внучки. Наташа, оставив Сашеньку, уехала на полгода к мужу. «Нет, не по кухне тосковала Елизавета Ивановна». Просто в такой форме ютилась в ней грусть по соседскому общению, по людям. Обычно в новых домах быстро создаются отношения некоторой близости. У вас соли щепотку не найдется, ограниченная лестничной площадкой. Две двери по одну сторону лифта, две по другую. Но, как назло, на той стороне одна квартира так и не занята. Наверное, держали в резерве. А во второй жила странная молодая чета. Эти молодожены вечно куда-то спешили, не ходили, а мелькали. не говорили, а кидались между метьями. То в кино бегут, то в туристический поход на байдарках. Другой сосед был фигурой таинственной. Он так тихо крался к своей двери, что Елизавета Ивановна не была уверена, всегда ли он здесь живет или только изредка заходит. Хотя, вернее всего, он скрывался дома. Если зайти в ванную, то слышно, как за стенкой у соседа раздается шум. Иногда похоже на завывание ветра, иногда словно водопад, иногда как будто море накатывается на берег, а чаще всего похоже на станок. Возможно, сосед был кустарем, хотя доброй Елизавете Ивановне хотелось, чтобы он был изобретателем. Вечером раздался звонок в дверь. Елизавета Ивановна опрометью бросилась к двери, ложку уронила. Чуть не разбудила Сашеньку. Ей показалось, что это приехал Володя. Соскучился по матери. Может же так случиться. Оказалось, сосед. В халате, сандалии на босу ногу. «Ах!» – сказал он, уловив на живом лице Елизаветы Ивановны разочарование. «Не обессудьте!» «Здравствуйте!» «И еще раз простите за беспокойство!» «У вас электрического фонарика не найдется!» Лицо у него было загорелое, почти молодое, улыбчивое. Но когда улыбка сходила, как сейчас, становилось оно полосатым, как у дикого индейца. Получалось так от того, что морщины на нем, спрятанные при улыбке, расходились, и там внутри оказывалась белая кожа. Это значит, что сосед часто улыбается. «У меня нет фонарика». «Нет фонарика», — сосед улыбнулся шире прежнего. «Как же так нет фонарика?» «А я вот свой посеял!» «Ну, вы уж меня извините!» Вроде бы ему надо уйти, а он медлил. Топтался в дверях, словно ждал, что его пригласят. А Елизавета Ивановна так была разочарована, что это не Володя, а сосед, что и не пригласила заходить. Сосед ушел. Елизавета Ивановна вернулась в комнату. Сашенька спала. ладно получилось. Сама хотела дружить с соседями. но когда один пришел, почти прогнала. «С рыбалки?» Спросила весело Елизавета Ивановна. Сосед как-то не сразу сообразил, что к чему. Поглядел на удочки, пожал плечами, а Елизавета Ивановна уже поняла, что сморозила глупость. Кто же ходит на рыбалку без ведра или бидона, чтобы складывать пойманную рыбу? «Нет», — сказал сосед. «Вы уж простите, я на рыбалку попозже пойду». Они задержались у подъезда, пропуская друг дружку вперед. Потом Сашенька обогнала взрослых, побежала к двери. «Ну, иди же, бабушка!» «Это ваша?» – спросил сосед. «Внучка», – сказала Елизавета Ивановна. «Ей уже шестой год». «Никогда бы не подумал, что у вас внучка! Вы так хорошо сохранились!» «Удивительно просто!» «Да, удивительно!» «А вы заходите к нам как-нибудь!» Сказала неожиданно для себя Елизавета Ивановна. «Чаю попьем!» «Ну что вы, как можно?» Не то обрадовался, не то огорчился сосед. «Я же человек занятой! Но спасибо!» Так Елизавета Ивановна и не поняла, ждать гостя или нет. На следующий день сосед позвонил часов в восемь вечера. В руке раскачивался пластиковый пакет В котором вздрагивала сильная серебристая еще живая рыбина «Порыбачили?» – обрадовалась соседу Елизавета Ивановна «Ах, какую большую поймали!» «Это вам!» – сказал сосед «Я вот наловил и принес!» «Ну что вы!» – смутилась Елизавета Ивановна «Ну зачем так? Нам же ничего не нужно! Рыба денег стоит!» Сосед тянул к ней руку с пакетом, пакет раскачивался, и как дальше вести себя, было неясно. «Нет, вы не подумайте», — совсем смутился сосед. «А если желаете, с вас деньги возьму, как в государственном магазине». «Ну, конечно». Елизавета Ивановна поняла, что виновата, обидела человека. «Ну что, стоило принять подарок соседа? Человек хотел приятное сделать». А она в фонарике отказала. А теперь вот вынудила человека торговать подарками. Думая так, Елизавета Ивановна не могла уже отступить от содеянного и спросила вслух. «А сколько она весит?» И думала лихорадочно. «Ну куда же я кошелек положила? Где же этот проклятый кошелек? А там деньги есть? Получка только завтра». «Не беспокойтесь!» Засмеялся сосед, опомнился. вы потом взвесите и меня проинформируете. Так, смеясь, он прошел на кухню, положил рыбину в таз, приготовленный для стирки, поглядел на часы и откланялся. «Дела», — сказал он, — «дела меня ждут». Вечером позже Елизавета Ивановна стирала в ванной, а за стеной шумел сосед. Видимо, работал. «Ух, патата! Ух, патата!» Она пошла спать, а он все трудился. На завтра Елизавета Ивановна приготовила рыбу, купила бутылку вина и тортик «Сказка». Потом, уложив Сашеньку, набралась смелости, сама позвонила в дверь соседу. Сосед долго не открывал, она уже решила, что его нет дома. Потом отварил на ладонь, проверил, она ли, после этого скинул цепочку. «Чего — Чего? — спросил он чужим голосом. «Я, простите, вашу рыбу пожарила. Думала, может, вы зайдете, но, видимо, не вовремя». «Приду». Сосед захлопнул дверь. И в самом деле пришел через полчаса. Смоченные водой волосы гладко зачесаны, приличный и вежливый. Денег за рыбу он не взял. Отмахнулся. Хоть Елизавета Ивановна на всякий случай подсчитала и положила на буфет в конверте. «Сказал». «Считайте, что отплатили мне приготовлением пищи». Выражался он, как заметила Елизавета Ивановна, скучно, что бывает у пожилых людей, много имевших дела с казенными бумагами. «Я прошу прощения, не успел представиться», сказал он, проходя в комнату. «Николин, Пётр Петрович, А вас все знаю», в домоуправлении спросил еще при переезде. «Полезно знать кое-что о биографии соседей по этажу». «А вдруг какой бандит или хулиган попадется, правильно?» «А у вас здесь чисто, красиво!» Собирая на стол, Елизавета Ивановна рассказала Николину о своей жизни. Тот слушал внимательно, гулял по комнате, разглядывал книги и вещи, а когда Елизавета Ивановна вышла на кухню, замер на месте, ожидая ее возвращения. Проявлял деликатность. «А я вот вам крайне признателен!» «Сказал он, снимая с полки какую-то книгу. «Будучи человеком одиноким, я вынужден питаться в предприятиях общественного питания «или готовить себе дома, к чему я плохо приучен. «У вас научная литература, как я погляжу?» «Это не мои книги. Зятя библиотека». «Надо читать, следить за новинками. «В моей трудной жизни я был лишён возможности достойного образования». «Но сейчас на досуге читаю журналы, слежу. Без образования в наши дни чувствуешь себя бессильным перед силами природы». «Правильно», — отозвалась Елизавета Ивановна, ставя на стол рыбу. «Меня иногда просто ужас берет перед всеми этими бомбами и ракетами. Мой-то в Алжире, далеко». «Если что случится», — сказал Николин серьезно, — «то вы и не узнаете». «Война будущего – дело минутное, если некуда скрыться». «Может, вы бутылку откроете?» – спросила Елизавета Ивановна, чтобы перевести разговор на другое. «С другой стороны», – продолжал Николин, открывая бутылку и разливая портвейн по рюмочкам, «для человечества в целом куда серьезнее проблема мироздания. И я беру именно на таком уровне. Вы позволите мне иногда пользоваться вашей библиотекой?» Ушел он поздно. Довольный, на прощание обещал позвать к себе. «Как кончу одну работу?» — сказал он. «Обязательно позову!» Елизавета Ивановна думала, что он тут же заснет. Все-таки почти в одиночестве выпил целую бутылку портвейна. Но Николин сразу принялся за работу. Пока Елизавета Ивановна мыла посуду, она слышала, как шумит сосед за стеной. «Ух, кто там! Ух!» С тех пор Николин зачистил к Елизавете Ивановне. То за солью забежит, то телевизор посмотреть. Своего у него не было, то пуговицу пришить попросит. А Елизавета Ивановна была рада. Да и сам он всегда был готов оказать услугу. Раз как-то заходил в садик за Сашенькой, когда у Елизаветы Ивановны было профсоюзное собрание. Иногда помогал по хозяйству, прибил полку на кухне, заклеил окна... И все это он делал с улыбкой, легко, разговорчиво. А больше всего он смеялся, если приезжал с рыбалки. Приносил в подарок рыбу. «Ну что?» – спрашивал он. «Лиза, будешь мне платить, как в государственном магазине?» Знала теперь Елизавета Ивановна о жизненном пути соседа. Учился, служил, овдовел, одинок. Были у него увлечения – рыбалка, Мечта купить машину и поехать на ней на юг. Была и какая-то тайна, связанная с этим постоянным шумом за стеной. Но об этой тайне Пётр Петрович молчал. А Елизавета Ивановна, разумеется, и не интересовалась. Захочет, сам расскажет. Книжки, которые брал Николин, он всегда возвращал вовремя. Но был ими недоволен. — Нет, не то, — повторял он. — Не то. Некоторые важные проблемы они просто обходят. так сказать, игнорируют. И, может быть, такая мирная соседская жизнь текла бы еще долго, если бы не случай. Как-то Елизавета Ивановна была в главке, ездила вместо курьера за бумагами, а там рядом рынок, и она решила купить зелени. Она не спеша шла по рынку и наткнулась на соседа, который с утра уехал на рыбалку. Перед ним грудой лежали рыбины и еще бумажка, «Один килограмм – два рубля». Елизавета Ивановна так смутилась, что готова была сквозь землю провалиться. Не потому, что торговля на рынке казалась ей постыдной. Ничего такого постыдного в торговле нет. У нее у самой двоюродная сестра продавала на рынке цветы и соленые грибы. Только не положено это было делать Петру Петровичу, солидному человеку, пенсионеру. Ясное дело, он сам это понимал. «Иначе бы давно сказал об этом соседке». Елизавета Ивановна быстро повернулась и поспешила с рынка, надеясь, что Николин ее не увидел. Но Николин все-таки ее заметил. Вечером заявился. «В смысле?» — сказал он. «Значит, так». Сашенька капризничала, не хотела раздеваться. «Да и что разговаривать? Каждый живет, как хочет». Николин мялся в дверях, то улыбался, то хмурился... «Вы не думайте! Вам я всегда принесу бесплатно!» «Ах!» — сказала Елизавета Ивановна, помогая Сашеньке снять колготки. «Зачем вы об этом?» «Я, поймите, ценю вашу деликатность. Вы же меня на рынке видели за занятием, которое с вашей точки зрения унижает человеческую гордость. Но с другой стороны...» «Плоды моего человеческого труда могут иметь реализацию законным путем, не так ли?» «Да не видела я вас на рынке!» Воскликнула Елизавета Ивановна, полностью выдавая себя. «После таких слов ясно было. Видела?» «Нет, не отпирайтесь», — говорил Петр Петрович. «Зачем же эта излишняя скромность? Я же за вами давно наблюдаю и понимаю, как вы скромны и благородны». «Ну что вы!» «Более того, я давно хотел вам открыться, потому что человеку надо найти родственную ему доверчивую душу. Думаете, легко мне существовать в таком моральном одиночестве?» Николин был взволнован. Елизавета Ивановна его пожалела, велела пройти в большую комнату и подождать, пока она кончит возиться с Сашенькой. Сашенька долго не засыпала, пришлось читать ей сказку, А Николин маялся, ходил за стеной, вздыхал, шуршал страницами в книгах. Когда Елизавета Ивановна возвратилась к нему, он был на грани нервного взрыва. «Все!» — бросился он к ней. «Я решил! Я сейчас вам все открою! Именно вам, понимаете? Мне же легче будет! Устал я таиться, вы меня понимаете?» Он потащил ее к дверям. «Что вы? Куда?» «Ко мне!» «Я же приглашал, вы помните, что приглашал?» «Ну не сейчас же, десятый час» «Именно сейчас, может, завтра я раскаюсь» «Ну как-то неудобно, к одинокому мужчине» «Что я говорю, старая дура» Он все-таки выволок Елизавету Ивановну в коридорчик перед квартирами, не выпуская ее руки Другой рукой, изгибаясь как собака в чесотке, начал шарить по карманам, разыскивая ключи И тут Елизавета Ивановна даже засмеялась и сказала «Отпустите меня! Не убегу! Подожду!» «Спасибо!» Он с облегчением отпустил ее руку, сразу нашел ключи и открыл дверь. Три замка по очереди. «Добро пожаловать! Ну, заходите же! Дверь закрыть надо!» Как бы Сашенька не проснулась. «Я вас долго не задержу! Поглядите и обратно!» Он пошел первым к двери в комнату, из-за которой доносился шум столь давно знакомый Елизавете Ивановне. Распахнул дверь, и шум сразу усилился. И оттуда из-за двери пахнуло свежим теплым воздухом, влагой и запахом морской соли. Свет в двери был не электрический, а закатный, словно там в комнате садилось солнце. И вдруг Елизавета Ивановна оробела. «Нет», — сказала она, — «В следующий раз!» «А ну!» Полуобняв соседку за плечи, Николин сильно подтолкнул ее к двери, и она вынуждена была подчиниться и переступить через порог. Никакой комнаты за дверью не было. Был берег моря. Опускающийся полога навстречу мягким волнам. Было закатное алое небо и солнце, окруженное фиолетовыми с оранжевыми краями облаками. Были какие-то высокие деревья вдали, где берег изгибался дугой, и полоса песка вдоль воды казалась почти белой. Добегая до песка, волны мягко тормозили, склоняя вперед зеленоватые головы. Среди кустов и некрупных пальм были воткнуты в землю палки, на которых была развешена небольшая сеть. Стояли два ведра и самые обыкновенные высокие резиновые сапоги. «Иди!» Звал Петр Петрович. «Иди, Лиза, попробуй, какая вода теплая. Здесь постоянный бархатный сезон. На Кавказ ездить не надо». «Что же это творится?» Сказала тихо Елизавета Ивановна. «Что за фокус?» Ха -ха, «Я же говорю, обещал удивить, значит, удивлю. Никакой не фокус. Самое настоящее море в физическом выражении». Ты воду попробуй И видя, что Елизавета Ивановна не удивляется Николин сам легко сбежал к воде Зачерпнул в ладони Подпрыгнул, чтобы не замочить ботинки И поспешил наверх к гостье Вода тонкими струйками лилась сквозь пальцы Пропадала в песке Гляди! На ладонях осталось немного воды Соленая, сказал Петр Петрович Умеренно соленая, как в Черном море Петр Петрович был оживлен больше обычного. Он был похож на мальчишку, который зазвал гостей и теперь хвастает перед ними своими мальчишескими сокровищами. «Ты не представляешь!» Он уже вновь бежал к берегу. «Сколько любопытных предметов, так сказать, даром море выкидывает после непогоды! Я сейчас покажу!» Он делал круги по песку, пока не отыскал, чего хотел – И вот он уже возвращается, подпрыгивая, увязая в песке Несет на ладонях красивую, свернутую в трубочку, как пирожное, раковину Елизавете Ивановне послышался сквозь шум моря плач Сашенька проснулась «Мне надо идти», — сказала она «Мне надо» «Ну как же? Разве тебе здесь не нравится?» «Надо, там Сашенька плачет» Сразу с соседа слетела радость Он покорился, проводил ее к отдельно стоящей на берегу двери и сказал скучным голосом. «А вот здесь мои принадлежности. Я рыбу отсюда, с моря приношу». «А?» И это «А» повисло в воздухе. Елизавета Ивановна уже была в прихожей, и Николин затворил дверь к морю, чтобы случайно кто не увидел с лестницы. Елизавета Ивановна вбежала в квартиру, но там было совсем тихо. Сашенька спала. Елизавета Ивановна поправила ей одеяло и остановилась в нерешительности. «Куда теперь идти?» Она перешла в большую комнату и там обнаружила Николина. Оказывается, он без спроса последовал за ней. Елизавета Ивановна понимала, что человек взволнован и потому ничем не высказала недовольство. «Это птица была», — сказал Николин тихо. «Там, на море. Там есть одна птичка». Поет, как будто плачет ребенок Я тебе обязательно покажу А я было подумала что ты не к Сашеньке побежала А куда? Удивилась Елизавета Ивановна Куда? Разные люди бывают Елизавета Ивановна не поняла, что он имеет в виду Но расспрашивать не стала Пошли снова, спросил Николин Там закат у нас красивый «Нет, мне постирать надо». «Ну какая же может быть стирка? Я же на море зову». «Ну в следующий раз, завтра», пообещала Елизавета Ивановна. Она закрыла дверь за соседом и только хотела накинуть цепочку, как раздался осторожный звонок. «Это снова я», сказал Николин громким шепотом. «Я только одну просьбу хотел высказать». «Ну что», «Я тебя прошу, надеюсь, сама понимаешь, чтобы ни одна живая душа. Понимаешь, начнутся разговоры, а я человек пожилой, одинокий. Значит, договорились?» «Договорились». «Обещаешь, слово даешь?» «Даю, даю». «Ну ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи, только учти, что слово дала». На следующий день, в субботу, Николин затащил таки Елизавету Ивановну на свое море. Дело было утром, спешить некуда. На берегу было довольно жарко, пришлось даже отойти повыше, в тень. Море выпускало из себя яркие искры и вдали, в Мареве, сливалось с небом. Елизавета Ивановна думала, какая гадкая стоит на дворе погода, «А воспитательница в Сашенькиной группе, Галочка, молодая и рассеянная, как бы не забыла шарф девочке надеть, когда пойдут гулять. Петр Петрович был похож на отдыхающего. Рубашка, сеточка, брюки засучены до колен, в сандалетах, на голове треуголка, сложенная из газеты. Лицо в тени было совсем черным, только белки глаз голубые». Из большого ведра, стоящего рядом, Петр Петрович вытащил, поболтав рукой в компоте мелкой рыбешки на уху, зеленую черепашку. Черепашка спрятала голову под панцирь, но ножки вяло болтались, искали опору. «Полагаю», — сказал Николин, «что Сашеньке такой подарок представит интерес, а то приходилось выкидывать некоторые редкие вещи — черепах, крабов или странных рыб. «Зачем мне лишние вопросы? Где достал черепаху? Где краба нашел?» И так далее. Он кинул черепашку обратно в ведро. Черепашка поплыла по кругу, расталкивая рыб, чтобы уйти поглубже. Петр Петрович поднялся, разглядывая белое пятно на песке у воды. «Дар моря», — сказал он. «Надо проверить. Чего только волны не выкидывают, просто любопытства не хватает». Елизавете Ивановне было мирно, тепло, давно не отдыхала она в таком сказочном месте. Только при этом не могла отделаться от чувства, что все-таки это кино, не настоящее. И от этого тянуло сходить на улицу, посмотреть, не пошел ли там дождь. Вернувшись, Николин бросил на траву, обкатанный морем, обломок большой кости. «Возможно, от кита», — сказал он. «Трупные животные должны скрываться в глубоких местах». «А другие люди сюда заходят?» Спросила Елизавета Ивановна. «Других людей нет. Местность, полагаю, совершенно незаселенная». «Странно», сказала Елизавета Ивановна. «Обычно на Черном море не протолкнешься. На каждом квадратном метре по отдыхающему. Мы в прошлом году были с Сашенькой в Евпатории». «Так это же не Черное море!» Сказал Петр Петрович «Ничего общего?» «Я понимаю», сказала без Елизавета Ивановна «Здесь растительность другая» И замолчала, ждала, что Николин что-нибудь объяснит «Если у человека море в квартире, то он-то должен знать, откуда оно взялось» «Это вовсе не Черное море!» Сказал сосед «Понимать надо!» Далеко-далеко пролетела птица. Видно было, как она снижается к волнам и снова взмывает вверх. «Мои конкуренты!» – сказал Петр Петрович. «Иногда улов на берегу оставить опасно. Налетят чайки и все растащат. Ну, прямо стрелял бы их. Сами им лень вылавливать, меня эксплуатируют!» «Все-таки не понимаю я с морем», – сказала Елизавета Ивановна, не дождавшись объяснения – «Какой это район?» «Эх, Лиза!» – вздохнул Николин. «Если бы все так просто, у каждого бы море в квартире было. Каждому хочется. Я сначала думал, что имею дело с Индийским или даже Тихим океаном. Быть не может. Но моя наблюдательность заставила меня пересмотреть свою первую теорию. Не океан это, а неизвестный водный бассейн. «Так я думала, что все моря уже открыты», — сказала Елизавета Ивановна и мысленно укорила себя за глупость. «Ясно, что открыты». «И даже не на земле это море», — сказал Николин и сделал долгую паузу, глядя на соседку Искоса. «Как же так?» — сказала Елизавета Ивановна. «Надо ж было что-то сказать». «А ты наверх посмотри, и сразу все сомнения пропадут». Елизавета Ивановна послушно поглядела наверх, куда показала Николин. Там, в дополнение к обычному солнцу, что светило слева, было еще одно солнце, поменьше размером. Оно ясно проглядывало сквозь листву. «Вот так-то», — сказал Петр Петрович. «Это дает моему явлению научное объяснение. Я по этому вопросу осторожно с одним учителем разговаривал». Популярную литературу просматривал. Есть, понимаешь, одна теория про параллельные миры. Не слышала? Вот и я раньше не слышал. А теперь увидел. В общем, будто земля не одна, их несколько. И они между собой могут касаться. Теперь понятно? Так как же? Спросила спокойно Елизавета Ивановна. Они бы коснулись и выплеснулось бы все ваше море в наше... «Парадоксы, парадоксы!» – сказал Петр Петрович, разводя руками. «Но не в этом дело. Море есть, и это самый реальный факт. Награда мне за мой долгий жизненный путь. И купаться можно. У тебя, Лиза, купальник есть? В следующий раз принеси, купаться будем!» «Странно!» – подумала Елизавета Ивановна. «Обычный человек. На улице не поглядишь. И вот собственное море». И никто не заметил, как эти миры соприкасались. Конечно, если бы кто-нибудь из ученых поглядел, наверное, бы объяснил. Можно прожить всю жизнь без счастья и, так сказать, не вкусить. Но некоторым людям выпадает по лотерее. И если много выпадает, хуже. Каждый знает, как истратить сотню. А что делать с десятью тысячами? Так и с ума сойти можно». Я лично за то, чтобы положить все в сберкассу и получать проценты. «Я в садик пойду», — сказала Елизавета Ивановна. «Лучше пораньше заберу Сашеньку, а то погода плохая». «Я бы», — сказал Петр Петрович, провожая соседку до двери, «с удовольствием пригласил бы сюда и Сашеньку. Девочка она хорошая, послушная, но сама понимаешь. Начнет она рассказывать иным детям, а те своим родителям». Начнутся сплетни, пересуды Зачем ему море? Еще жаловаться начнут Ты уж меня прости Петр Петрович был человеком в общем не злым Проблема с Сашенькой его, видимо, задела Иначе с чего бы он, придя в тот же день попозже Завел снова разговор об этом «Человек я одинокий», — сказал он, присаживаясь за стол в ожидании чая «И единственная у меня радость моря» какое-никаое но свое хорошее море сказала елизавета ивановна и должен тебе сказать лиза что за последние годы ты оказалась тем человеком к которому я почувствовал искреннее расположение нет не качай головой ты человек хороший отзывчивый и главное сдержанный мне же тоже нелегко распирает от желания поделиться с кем-то событиями моей жизни Ведь хожу я на берег, ловлю рыбу, любуюсь закатом. Привык даже. Но разве можно рабинзону жить без пятницы? Нельзя. Ну почему со мной делиться? Мало ли кто. Нет, ты не понимаешь. Потом поймешь. У меня же планы есть. И не маленькие. Вот ты, например, человек не очень обеспеченный. Не возражай. «А мы можем с тобой неплохие деньги зарабатывать, пользуясь дарами моря!» «Не отмахивайся, Лиза, от своего счастья!» «Ничего незаконного в моем море нету!» «Я за него квартплату плачу!» «Оно где?» «У меня в квартире, внутри!» «В твоей его нету!» «У соседей сверху нету!» «Сам проверял!» «Да, я о чем поговорить хотел?» «О Сашеньке!» «С твоей точки зрения нехорошо получается!» «Ребенок остается без свежего воздуха. Я подумал, может мне ей глазки завязать, а?» Елизавета Ивановна обиделась. «Вроде бы человек от чистого сердца предлагал добро ребенку, но как же ты будешь завязывать глаза девочке, которая еще в школу не пошла? Как бандиты какие-то!» Но вслух она ничего не сказала, а из-за этого ощутила неприязнь к самой себе, словно предала Сашеньку. И сосед почувствовал, как у Елизаветы Ивановны изменилось настроение Смешался, стал нести какую-то чепуху про физику и параллельные миры Потом ушел Даже вторую чашку чая пить не стал Вечер был испорчен Елизавета Ивановна мыла посуду Но что-то ее грызло Что-то надо было сделать Потом поняла Заглянула в ванную и послушала Море шумело Ровно и мерно «Ух!» – разбивается волна о песок. Ползет обратно. Там, наверное, яркие звезды, как в Крыму. Заглянуть бы туда хоть на минутку. Елизавета Ивановна захлопнула дверь в ванную, вернулась на кухню и пустила струю в рукомойнике на полную силу, чтобы не было слышно морского прибоя. Рано утром, в воскресенье, Сашенька еще спала. Елизавета Ивановна не успела поставить кашу на плиту, как снова звонок Ну, конечно, он Она даже улыбнулась Вы бы, Петр Петрович, проделали дырку в стене, чтобы на лестницу не выходить? Не смейся, сказал Петр Петрович Я не заслужил такого отношения Прости за вчерашнее Ну что вы стоите, заходите Спасибо, спешу, на рынок иду «Улов надо реализовать. Ты меня не осуждаешь?» «Бог с вами», — сказала Елизавета Ивановна. «Ваше море. Вот и хорошо. Я что подумал? Соседи мы все-таки, не чужие. Вот ключи. Это верхний, а это средний. На нижний я не запирал. Заходи, отдыхай, пока я не вернулся». «Ну что вы!» да Сказал он быстро, всовывая в руку ключи «Ты и внучку взять можешь Пускай на песочке поиграет Ничего песочку не сделается А если она кому расскажет То ведь не поверят Правда? Не надо мне ключей Ключи звякнули и упали на пол А Николин уже спешил наружу, не оглядываясь Знал, что такая женщина, как Елизавета Ивановна Не оставит на полу ключи от чужой квартиры А когда она подобрала ключи и вернулась к плите, то в голове у нее сложились слова, которые надо было сказать Николину. «Объяснить все, если он так не понимает». Слова получились значительные, не глупые но не побежишь догонять. После завтрака Елизавета Ивановна пошла с Сашенькой гулять во двор. Осенняя холодная погода все грозила дождем, но пока было терпимо, если не считать ветра». Посреди двора, за полоской мелких, робких еще саженцев, у песчаной горки стояли мамы и бабушки, прогуливали детей. Порой кто-нибудь поглядывал на небо, потому что знали, дождь все-таки пойдет, не может не пойти. Ругали погоду, ругали домоуправа, который обещал сделать качели, да все не делает. Еще кого-то ругали... Потом, как бы по контрасту с погодой, кто-то заговорил о том, что в этом году была хорошая погода на Рижском взморье. А другая женщина сказала, как жарко было в Сухуми. Елизавета Ивановна смотрела на Сашеньку, которая стояла в сторонке от других детей, тыча лопаткой во влажный песок. «Тебе не холодно?» – спросила она. «Нет». «Может, домой пойдем?» «Нет». Ребенок был грустный под стать погоде. Холодный ветер рвал последние листья с саженцев и раскидывал по ржавой траве. «Пойдем», — сказала Елизавета Ивановна внучке. «Я не хочу домой». «Я не домой тебя зову. Мы в гости пойдем». «Уже уходите?» — спросила женщина, которая рассказывала про Сухуми. «Мы тоже скоро пойдем. Так недалеко и до Бронхита». Елизавета Ивановна оставила Сашеньку на лестнице, взяла ключи Николина. «Это чужая квартира», — сказала Сашенька серьезно, глядя, как бабушка возится с замками. «Нас не звали». «Дали ключи, значит, звали». Дверь, наконец, открылась. Свежий теплый морской воздух ударил в лицо. «Заходи», — сказала Елизавета Ивановна. «Только ноги вытри, а то дядя будет ругаться». Она затворила дверь и сняла с девочки пальтишко. «Ты не пугайся!» – сказала она, осторожно открывая дверь в комнату. «И никому не рассказывай!» «А что?» Но тут Сашенька увидела море, очень обрадовалась и совсем не удивилась. Она пробежала несколько шагов к воде, оглянулась на бабушку и спросила. «А туфли снять можно? А то песок в них попадет!» «Разувайся!» Сказала Елизавета Ивановна Над морем шли легкие пышные облака Белые чайки ссорились над сетью Развешенные на кольях В которых запутались рыбешки Оставленные николиным. «Ты далеко не убегай!» Сказала Елизавета Ивановна внучке «Я только попробую море и обратно!» Сказала она Песок у самой воды был упругий Прибитый волнами И идти по нему было легко и удобно Но далеко Елизавета Ивановна не отходила. Все оглядывалось на дверь, сиротливо стоящую посреди пляжа. Сашенька нашла ракушку и подула в нее. Потом побежала за черепашкой. Она порозовела, глаза блестели, а Елизавета Ивановна подумала, что надо купить ей панамку. «А там холодно и дождь пойдет», — радостно сообщила ей Сашенька. Она показала на дверь. «Странно». Подумала Елизавета Ивановна и сообразила, что она сама забыла раздеться. Так и идет в пальто по морскому берегу. Осенняя влага паром отходила с рукавов ее пальто. «Пошли обратно!» — сказала она вдруг Сашеньке. «Я не хочу!» «Мы вернемся! Только сходим в ту комнату и вернемся!» Она схватила Сашеньку за руку и потащила наверх, к двери. В прихожей она посадила девочку на стул, дверь к морю затворила и сказала Сашеньке строго «Жди меня здесь! Я сейчас!» «Только недолго!» — сказала внучка «А то мне скучно! Я к морю хочу!» Елизавета Ивановна выбежала из подъезда Уже начался дождик и матери с бабушками развели детей по домам «Погодите!» — крикнула она Когда через два часа домой вернулся Пётр Петрович, он сразу прошел к комнате. Сверху от двери он увидел, как полдюжины детей носятся по самой кромке воды в одних трусиках, а женщины сидят чуть повыше, устроившись в тени пальмы, и беседуют о чем-то женском и пустом. «Это еще что?» – крикнул он, и, размахивая пустым ведром, бросился бежать вниз по склону и наткнулся на несмелую улыбку Елизаветы Ивановны. Она шла ему навстречу. «Вы уж извините, Петр Петрович», — сказала она, краснея от смущения и робости. «Только на улице дождик и погода плохая. Так уж получилось». «Как же так?» — сказал Николин. «Я же доверился!» Он махнул рукой и почему-то пошел к развешенным сетям. Отогнал чаек... и стал сматывать свои снасти, стараясь не глядеть вниз и не слышать гомона ребятишек.